612. Декабрь 12. Защитные силы Единения огромны. Ею надо пользоваться. Иначе подползут и подбросят вред. Стукнувшей же о вибрации круга, в ожогах отплянут. С уходом матери Единение особенно нужно. Единение полное и кверху, и книзу. Либо где двое или трое собрались в своё имя моё, там я посреди их. Отражение тьмы коллективом осуществляется с гораздо меньшей затратой энергии, чем единолично. Не забывайте, что множество глаз следит за тем, как бы нанести ущерб делу света. И так как во здесь ведёт из тонкого мира, обороться то с ним прямо невозможно, ибо не видно, как ползут злоумышления. Чтобы видеть, надо иметь зоркость учителя и способность ясновидения. потому нужно единение как доспех защитный. Так же и с учителем надо согласиться об основах, не о деталях, зависящих от подвижности плана. Луч освещает поднятые головы. Не увидеть луча, уткнувший в землю, так в единении устоите и единением.